Глава восьмая. Забегаю в дом и, не поворачивая головы, проскакиваю мимо ребят. Взбежав по ступенькам на второй этаж, притормаживаю возле окна темного холла, чтобы хоть немного отдышаться. Сердце колотится, как сумасшедшее. Поднимаю взгляд и, как завороженная, смотрю, как переливается лунная дорожка на водной глади реки. Вглядываюсь и замечаю какое-то движение. Мужская фигура, поднимающаяся из воды на мастульку. н Она будто застывает на мгновение, чтобы тут же направиться в сторону дома. Вдох, выдох, вдох, выдох. Разворачиваюсь и вхожу в комнату. Девочки, я только переоденусь, предупреждаю. Девчонки с приоткрытыми ртами смотрят на меня, ничего не отвечая. М -м, да уж, представляю, как я сейчас выгляжу в растрепанном халате, с взлохмаченными волосами и лицом цвета перезрелого помидора. Не дожидаясь ответа, опускаю голову и прохожу к своим вещам. Копаюсь в поисках пижамы, и по комнате разносится мой разочарованный стон. Вот она, родная, в одном пакете с грязной курткой, что ж. Ходить мне до завтра в халате. Вытаскиваю из рюкзака телефон. О, уже два часа ночи, как же быстро пролетело время. Спустившись вниз, застаю за столом двух ребят. Самые стойкие, присаживаюсь к ним. С желанием присоединиться к пустой болтовне, но совершенно не слышу, о чем они говорят. Чтобы отвлечься, протираю полупустой стол и встаю к мойке. п о звяканье перемываемой посуды думаю, почему? Почему Зорин назвал меня дурой? Я ведь сказала правду. Или нет? Тогда почему не объяснила, зачем целовал? з а д ы х а я с ь от обиды, но упорно продолжаю мыть. И плакать. Мою и плачу. Хотел влюбить и влюбил, у гад, хочется разрыдаться в голос. Входная дверь хлопает, вернулись ребята из бани. Продолжаю возить пенной губкой по тарелке, ко мне никто не подходит, даже Юлич. И почему-то именно в этот момент я чувствую стыд за свое поведение. Все же не стоило выносить это на всеобщее обозрение, то алкоголь меня подбил не иначе. Закончив, оборачиваюсь, я осталась одна, все разбрелись по койкам. Укладываюсь спиной на одну из скамеек, подкладываю руки под голову и смотрю невидящим взглядом в потолок. Буквально на несколько минут приоткрываю глаза. Просыпаюсь от шума и смеха, ощущая, что полу лежу, прислонившись боком к чему-то теплому и твердому. «Стоп!» «Я же уснула на лавке, но перед глазами камин, а это значит, что я в гостиной на диване и лежу на...» Поднимаю голову, уже догадываясь, кто именно держит меня в объятиях, прижимая к своему боку. «Никита?» Мой удивленный взгляд встречается с его внимательным и серьезным. Приоткрываю рот, чтобы возмутиться, но не успеваю ничего сказать. Зорин аккуратно отстраняется и встает. Я еще какое-то время лежу и понимаю, что ничего не понимаю, зачем он продолжает свою уже бессмысленную игру. Я же все ему сказала. Вспоминаю, что сегодня 8 марта, только за завтраком, когда парни включают телевизор, демонстрирующие шутливое поздравление, записанное специально для нас, девочек. А затем нам торжественно вручают небольшие букетики тюльпанов и подарочные сертификаты. Благодарю м у ж ч и н ы замечая на себе пристальный взгляд Зорина. Невольно опускаю голову и ухожу в комнату собираться. Тридцать минут, и мы уже выдвигаемся из нашего временного дома. Целенаправленно двигаюсь к кроссоверу Андрея, как вдруг слышу оклик Юлича. «Аля, у Андрея все места заняты!» Делаю шаг в сторону машины Сергея. «И у Сережи тоже, у Никитоса есть свободное место!» «Вот это новости!» «Когда, спрашивается, они успели договориться!» кто с кем едет, или сговорится. Что ж, выбора нет. Зорин укладывает мой рюкзак с пакетом в багажник, и я усаживаюсь на заднее сиденье. Впереди, уткнувшись в телефон, сидит одна из наших девчонок. Услышав меня, отрывается от экрана, улыбается и тут же снова возвращается к своему занятию. Всю дорогу мы едем в полной тишине. «Какой адрес?» – глухо спрашивает Зорин после того, как мы высаживаем девушку. Диктую, и через пятнадцать минут я уже достаю свои вещи из багажника, любезно открытого Зориным, даже не выходя из машины. Вытаскиваю рюкзак, слышу шуршание. В н е д р а глубокого багажника какой-то варвар жестоко запихнул и придавил сумками огромный букет. Недолго думая, вытаскиваю цветы, и в моих руках оказывается целое облако белых хризантем. Раз Зорин так обошелся с ними, значит, они ему не нужны. Надо признаться, в моей голове возникает еще одна мысль, которая только добавляет уверенности моим намерениям. Я думаю, что эта красота изначально предназначалась именно мне. Или хочу так думать. Закрываю дверцу, хлопаю ладошкой по машине, и черная аудио тут же трогается с места, выезжая с моего двора. понедельник первая половина дня проходит спокойно. После обеда в отделе запланировано какое-то важное собрание, поэтому я тороплюсь в столовую, а перекусив, встречаю в холле второго этажа Светлану. «Привет, Свет!» п р и п о д н и м а я руку в знак приветствия. «Привет!» Улыбается мне, останавливаясь, поздравляя с назначением. Уже выработала стратегию развития своего отдела? Даже не сомневаюсь, что она сразу сложилась в твоей голове. Смеется. А я столбенею. О чем она вообще? И пока я пытаюсь осмыслить все сказанное, Светлана продолжает. ж а л конечно, что ты не смогла возглавить лабораторию, но ты должна развиваться, и руководитель отдела это очень крутой рост. Как только узнала, что руководство рассматривает твою кандидатуру, то всю голову сломала с поиском замены. определилась с двумя ребятами, они не согласились, представляешь? Я их понимаю, никто не хочет лишний раз напрягаться. Это же не основная наша работа. Сейчас лаборатория есть, а завтра неизвестно. Никита, конечно, спас тебя. Сама понимаешь, если бы он не согласился, то тебе бы даже не предложили должность руководителя отдела. Нашли бы кого-то другого из 100 ч е л о в е к И была бы ты сейчас, как я это изначально и хотела, руководителем лаборатории. Чувствую, как мой рот открывается, а глаза расширяются, уже готовые выскочить и б р о с и т ь с я вскачь подальше вот такой идиотки, как я. Светлана наконец-то замечает мое замешательство. «С тобой что, еще никто не говорил?» – недоверчиво спрашивает она.